Глава восьмая. Пленники. Проблемы начали накатывать с настолько высокой периодичностью, будто преднамеренно ж д а л и возвращения командира с т у р н и р а Обрубив сигнал передатчика, Хиро тяжело вздохнул. Работорговцы. Это последний, с кем бы хотел встретиться инопланетный путешественник. Желания видеться с этими ублюдками у него нет от слова совсем, но, к сожалению, проигнорировать их ж е л а н и е о личной встрече он не может. б а р з ы х вместе со своими подчиненными каким-то немыслимым образом оказались у них в плену, и решать этот вопрос необходимо как можно скорее. г р е к спокойно произнес командир в передатчик, доложи текущую обстановку по нашему снайперу. Есть, пришел моментальный ответ от Артура, который будто только и ждал, когда с ним с в я ж у т с я Борзыхи трое его ребят попали в умело устроенную засаду, им пришлось сложить оружие и сдаться. В противном случае потери могли оказаться слишком серьезные, и другим членам отряда не удалось бы уйти без большой крови. Количество бойцов со стороны неприятеля, их всего четверо, на мгновение замешкался с ответом генерал. Но все они профессионалы своего дела и очень опытные игроки, настолько, что смогли не только пленить наших снайперов, но и прекрасно знают о постоянной слежке разведывательного отряда. Большие шишки заскочили к нам на огонек, значит, Хиро задумался. На кону стоит слишком многое, и если противники действительно окажутся настолько сильны, то может пострадать поддержка, которую парень собирался взять с собой. С их стороны не было указаний, какое количество человек я могу взять с собой на встречу. На удивление нет, напряженно ответил Артур, которому также не нравилась вся эта ситуация. ощущение, будто их совершенно не волнует, какое количество человек придет на встречу. Вот и я так думаю. Командира немного успокоило, что у генерала такие же мысли, как и у него. Тогда поступим так: собери как можно больше своих людей из тех, кто сейчас свободен. Не стоит слишком сильно оголять остальные участки или отрывать от работы тех. Кто выполняет другие задания, отошли гонца к р а б о т о р г о в ц а м сообщим о том, что встреча будет проходить в занятом нами супермаркете, а всех остальных выставим на позиции для наблюдения. Очень важно, чтобы мы не проворонили еще одну засаду. Слушаюсь, четко ответил Артур на прямой приказ. Может мне пойти с вами для надежности? Нет. У меня есть на эту роль другая кандидатура, усмехнулся парень, отключая передатчик. Генерал выполнит все в точности и в лучшем виде, об этом не стоит беспокоиться. А пока... Через несколько минут командир прибыл на место. Территория Луны за время его отсутствия выросла примерно в два раза, и в скором времени придется ее увеличивать на порядок, не на несколько, учитывая количество новых жителей. Концертная сцена гитариста все также ютилась в углу огромного помещения, но уже не так сильно выделялась. Именно туда и направился х и р о Рокер вместе с двумя девушками что-то активно рассказывали усевшимся прямо на пол людям. Большинство из них держали в руках музыкальные инструменты и внимательно ловили каждое слово ораторов. Видимо, Игорь времени зря не терял и уже начал формировать возле себя небольшие музыкальные группы, за что ему отдельная благодарность. Все же музыка один из возможных способов снять стресс в тяжелой ситуации. Пусть на станции люди и живут в безопасности, но абсолютно ее назвать невозможно. Никогда не знаешь, что может произойти в следующий миг. Аккуратно подойдя сзади, под любопытные взгляды сидящих, Хиро приобнял гитариста за шею и улыбнулся. Ну что, друг мой любезный, пора тряхнуть стариной. Игорь явно не ожидал увидеть лидера. Полностью увлеченный своим рассказом, поэтому аж вздрогнул, когда на его плечи легла мощная рука. Мне нужна твоя помощь. И тебе доброе утро, командир. Убрав руки парня со своей шеи, Рокер отошел на несколько шагов и хмуро посмотрел на лидера. И в каком же виде требуется моя помощь? Пойдешь со мной на встречу к р а б о т о р г о в ц а м Улыбка с лица Хира не сползала в то время, как у Игоря. Лицо становилось все более мрачное. Против нас будут выступать довольно крепкие ребята, а ты не в обиду будет сказано слишком за к о с т е н е л в этом месте. Глядишь, вместо опытного и сильного бойца, который присоединялся к МКС в самом начале, на выходе я получу продюсера. Знаешь, этого бы мне хотелось избежать. Пока тебя не было, я не сидел без дела и тоже участвовал в рейдах по городу. Гордо в ы п я т и л грудь гитарист. И н а з в а т ь меня игрока пятнадцатого уровня за костяневшим? Думаешь, среди всех жителей станции много найдется тех, кто может со мной посоревноваться в этом вопросе? Ну, нескольких я точно знаю, но это не так уж и важно. Улыбка с лица командира медленно сошла. И он посмотрел уже совершенно другим взглядом. Поэтому руки в ноги, десять минут на сборы и выдвигаемся. Тебе все ясно? х о л о д и серьезность, которая сквозила в сказанных словах, дали понять р у к е р у что сейчас не самое лучшее время для споров с к о м а н д и р о м Во-первых, они здесь находятся не одни, и люди, не знающие истинную природу их взаимоотношений, могут не так понять. Такое отношение может вылиться в подрыв авторитета лидера и в дальнейшем слухи начнут гулять по всей станции. Во-вторых, х и р о уже давно к нему не обращался напрямую, и это хороший шанс себя проявить и укрепить свои позиции. Буду готов через пять минут. Уже разворачиваясь к выходу, гитарист на мгновение задержался и бросил через плечо. Если уж для тебя пятнадцатый уровень не особо много значит, то на каком находишься ты прямо сейчас? Неужели преодолел рубеж е г двадцатый? На тридцать первом. Спокойно ответил командир, застыв на одном месте и прикрыв глаза. Зря он это сделал, иначе смог бы увидеть, насколько сильно вытянулось лицо не только у гитариста. но и у всех собравшихся неподалеку людей, которые слышали весь этот разговор, они и раньше сильно уважали своего лидера, но после сказанных слов их уважение взлетело до небес. Большая часть так или иначе сталкивалась с убийством зомби, после чего получали статус игрока с каждым последующим уровнем количество необходимого опыта сильно возрастало. И немногие смогли добраться даже до пятого, а перейти рубеж десятого уже считалось невероятно с л о ж н о и круто. К таким игрокам относятся с большим уважением, а здесь тридцать первый. Многие ребята так и остались сидеть с открытыми ртами еще долгое время, даже тогда, когда Рокер уже взял себя в руки и быстро ретировался. В глазах собравшихся, которые так были невероятно рады своему присоединению к МКС, появилась еще большая надежда на светлое будущее. Наверняка к концу дня всей станции будет известно, насколько силен и х л и д е р И командир не просто так открыл такую информацию. Он собирался использовать эти слухи в свою пользу, чтобы полностью приструнить новеньких. Сила контракта контролируется системой, но дополнительная подстраховка не помешает. Вспомнить только случай с Агней и какие были последствия. Я готов. В обозначенное время прибыл Игорь. в о все оружие и с гитарой, закинутой за спину. Можем выдвигаться. Твое снаряжение. М -м -м, как давно ты его обновлял? Отведя музыканта в сторону, тихонько спросил парень: "Как давно ты его обновлял в последний раз? Во время последнего рейда три дня назад мне немного не повезло нарваться на аномальную зону лабиринт, но к счастью я успешно его прошел и получил в награду снаряжение пятого ранга". Гордо поднял подбородок гитарист. Наша о т о р в а пока научилась создавать снаряжение лишь до третьего ранга включительно, поэтому у меня оно довольно мощное. На всей станции такого ранга снаряжения найдется в лучшем случае у двадцати бойцов. Не пойдет. к а н д и р достал из к о т о м к и весь комплект п а у ч ь ловушка и передал его музыканту. Считай это моим подарком, но сильно не радуйся. Принял снаряжение, тебе придется его отрабатывать и постоянно участвовать в боевых миссиях. Нельзя, чтобы такие вещи простаивали без дела. Согласен? По загоревшимся глазам Игоря, прочитавшего описание комплекта, все было предельно ясно. Упустить такую обновку музыкант не захочет. даже если ради обладания ею придется некоторое время участвовать в довольно опасных миссиях, тем более после информации о буро в д е л и д е р а внутри него загорелся дух соперничества. Как так, что еще недавно зеленый новичок, не обладающий огромной силой, его переплюнул? Нет, он уже давно признал Хиро как своего лидера и всецело ему доверял и мог подставить спину, но... Вот эта попранная гордость не давала ему покоя. Думаю, ты уже и так знаешь мой ответ. Усмехнулся гитарист и прямо на месте быстро переоделся. Его не волновали взгляды, направленные на него в этот момент, а ты как всегда умеешь удивлять. Тогда выдвигаемся. Спустя мгновение Хиро с музыкантом переместились в торговый центр. Командир внимательно проверил свой статус и метку, которая была на данный момент неактивна, судя по всему время, когда он может спокойно разгуливать по улицам с полуночи до двенадцати дня, а все остальное время под запретом. Сейчас еще было утро, но и он находился в безопасной зоне, где и была назначена встреча с р а б о т о р г о в ц а м и Их встретило несколько хорошо экипированных бойцов из отряда Артура. Один из них жестами показал, что лидера уже ждут, и заняв ведущую позицию, повел прибывших к месту встречи. Все происходило без слов и лишних движений. Все уже давно уведомлены о том, что будет происходить и как себя вести в такой ситуации. Командир с музыкантом прибыли в довольно просторное помещение со множеством столов, большая часть из которых были свалены по углам и не использовались по прямому назначению. Лишь три небольших стола и по две лавки с каждой стороны находились в центре помещения. Вероятнее всего, это место используется использовалось раньше в качестве столовой для сотрудников. Его уже ждали. Двое сидели за одним из столов и о чем-то тихонько переговаривались, а их товарищи находились на небольшом о т д а л е н и и сбоку, настаив оружие на четверых связанных людей, среди которых и находился б а р з ы х р а б о т о р г о в е в даже не смущал тот факт, что Хиро прибыл не один, а с несколькими бойцами. Инопланетный путешественник внимательно осмотрел тех, с кем ему придется вести диалог, и жестами показал своим людям, чтобы они покинули помещение. Естественно, гитаристу это не относилось. Медленно подойдя и отодвинув край лавки, парень спокойно уселся за занятый стол и, положив руки на стол, сцепив пальцы в замок уже более тяжелым взглядом осмотрел сидящих напротив. Не ожидал, что ты прибудешь так скоро. Тот, что был немного поменьше, заговорил первым. Мое имя не так важно. Я привык, что ко мне больше обращаются по позывному Бивень. Рядом находится мой заместитель Палач Хиро, а это гитарист. Легко поддержав начало беседы, представился командир. С какой целью весь этот фарс? н как еще по-другому можно вызвать на разговор лидера одного из крупнейших отрядов в нашем городе? Ухмыльнулся Бивень. Не думаю, что ты бы согласился сесть со мной за стол переговоров просто от того, что я такое предложил. Пришлось использовать немного другие методы. И не прогадал, как видишь, я сейчас нахожусь прямо перед тобой. Спокойным тоном. Сохраняя нейтральное выражение лица, бросил инопланетный путешественник: "Не люблю ходить вокруг да около. Может, сразу перейдем к сути. Вижу, что ты человек очень з а н я т о й Продолжая ухмыляться, ответил работорговец: "И только от одного тебя будет зависеть, насколько долго затянется наш разговор. К делу. А тебе палец в рот не клади, сожрешь с п о т р о х а м и Наигра н о веселое настроение бивня, как ветром сдуло. Изначально у нас была другая причина для встречи, но посоветовавшись со своим напарником, мы решили немного изменить ее. Твои люди, что сейчас находятся вот здесь, он показал рукой на пленников, в обмен на дочерей Димитрия, причем обеих. Выгодное предложение, не находишь? Отклоняется. На лице командира не дрогнул ни один мускул. Это все, с тобой не так просто, как хотелось бы. Раздраженно выдохнул Бивень. Мне просто не нравится находиться рядом с такими ублюдками, как работорговцы. Совершенно спокойно произнес Хира, убирая руки со стола и вставая. Особенно, когда они приходят на мою территорию и начинают качать на ней права. Я, понятно, выясняюсь. Вау, не кипишуй, чувак. Впервые за время разговора заговорил Палач. Если ты думаешь, что у тебя получится так просто от нас избавиться, то ты глубоко ошибаешься. Стали бы мы приходить на эту встречу без подстраховки? Меня это должно ким-то а к б о к о м волновать, приподнял одну бровь парень. Если это были все темы, которые вы собирались со мной обсудить, то на этом можно считать переговоры оконченными. И ты так просто оставишь своих людей? Удивленно бросил Бивень и в то же мгновение увидел, как все пленники разом исчезли. р а б о т о р г о в ц ы не учли тот факт, что в безопасной зоне командир может принудительно переместить куда угодно. К сожалению, борзыхи его ребята без еголичного вмешательства не могли сделать то же самое. Но ты хитрый жук! Мощнейшим пинком палач отправил стол в полет прямо в командира. Гитарист не дремал, ловким движением вытащил гитару и уничтожил предмет интерьера прямо в полете. Только все это было не нужно. Мгновение. И все четыре работорговца принудительно переместились в один из тренировочных полигонов для подготовки бойцов, находящийся на станции. Здесь не было дверей, и выйти можно было только одним способом – переместиться между помещениями. Но для этого необходимо обладать разрешением на перемещение. Абсолютно пустое помещение, полностью закрытое. Идеально. Это еще что за фокусы? Бивень весь напрягся. Думаешь, что это так просто сойдет с рук тебе и твоим людям? Наши парни полностью контролируют всю область вокруг супермаркета и стоит им понять, что нас. Да заткнись ты уже. Меня дико раздражает твой голос. Спокойным, но одновременно с этим ледяным тоном произнес х и р о Вы нашли не лучшую цель, еще и для того, чтобы меня шантажировать. Я вас, ублюдка, в р а б о т о р г о в ц е в на дух не переношу, так что закрой свою пасть и стой смирно, пока тебе не дадут слово. Грег, как там наши дела? Командир, продолжая смотреть на неожиданных пленников, которые были явно недовольны всей этой ситуацией, связался с генералом через передатчик. Мы полностью закончили зачистку. Тяжелодыша через несколько секунд после вопроса ответил Артур. Эти ублюдки привели с собой не меньше полусотни отборных бойцов. Наши потери? Позже предоставишь отчет о потерях. Прервал командир генерала. Займите оборонительные позиции и вызови подмогу со станции. Если все будет слишком плачевно, никого не подпускать к супермаркету. Есть. Чётко ответил Артур и отключился. А вот теперь мы решим, что с вами делать дальше. Хиро повернулся к Игорю. Займись палачом. Судя по всему, вы находитесь примерно на одном уровне развития. Остальных оставь мне. Немного на себя берёшь. Голова МКС. Бор зачерез губу бросил бивень. Не забывай, что я один из лидеров нашей группировки, и так просто тебе не будет. Да мне плевать, кем ты являешься. Основная моя задача проверить на вас мои новые навыки. о с к о р и л с я Хира. Дубликат. Рядом с командиром п о я в и л о с ь две его точные копии. Манипуляция вооружением. Пистолет, который он ранее взял в арсенале, взлетел в воздух не только у него, но и у его копий. Информация, как управлять им, возникла прямо в голове. Интересно, значит, при помощи дубликата и вооружения можно проворачивать очень интересные дела. Главное, слишком быстро не умирайте, ребята. Улыбнулся Хиро и бросился в бой.